Глава двадцать четвертая. Сходство между эпосом и трагедией. Различие между эпосом и трагедией. Метр, свойственный эпосу. Заслуги Гомера в области эпоса. Гомер, учитель целесообразного обмана. Поэтическая иллюзия. Кроме того, эпос должен иметь те же виды, какие имеет трагедия. Он должен быть или простым, или запутанным, или нарва описательным, или потетическим и содержать те же части, кроме музыкальной композиции и сценической постановки. Ведь в нем необходимы перепетии и узнавания, и характеры, и страсти. Наконец, в нем должен быть хороший язык и хорошие мысли. Все это первый и в достаточной степени использовал Гомер. Из обеих его поэм Илиада составляет простое и патетическое произведение, а Одиссея запутанное, в ней повсюду узнавание и нарывоописательное. Кроме того, языком и богатством мысли Гомер превзошел всех. Эпопеи различаются также длиной своего состава и метром. Что касается длины, то предел ее достаточно выяснен. Нужно иметь возможность вместе обозревать начало и конец. а это может происходить в том случае, если состав поэм будет меньше, чем древних поэм, и если они подходят к объему трагедий, назначаемых на одно представление. В отношении растяжимости объема эпопея имеет одну важную особенность. Дело в том, что в трагедии нельзя изображать много частей, происходящими одновременно, а только ту часть, которая находится на сцене и исполняется актерами. Новая эпопея, так как она представляет рассказ, можно изображать много частей происходящими одновременно. Находясь в связи с сюжетом, они увеличивают рост поэмы. Таким образом, это преимущество эпопеи содействует ее величию и дает возможность изменять настроение слушателя и вводить разнообразные эпизоды. Ведь однообразие, скоро пресыщая, ведет трагедии к неудаче. Героический метр приурочен к эпосу на основании опыта. Если бы кто-нибудь стал составлять повествовательные произведения иным метром или многими, то это оказалось бы неподходящим, так как героический размер самый спокойный и самый величественный из метров. Вот почему он допускает больше всего метафоры и глоссы. Нужно заметить, что повествовательное творчество изобилует и другими видами слова. Аямп. И тетраметр подвижный, один удобен для танцев, другой для действия. Еще более неуместно смешивать метры, как харемон. Поэтому никто не составляет длинных стихотворений иным метром, кроме героического. Сама природа, как мы сказали, учит избирать подходящий для них размер. Гомер и во многих других отношениях заслуживает похвалы, но в особенности потому, что он единственный из поэтов, прекрасно знает, что ему следует делать. Сам поэт должен говорить от своего лица как можно меньше, потому что не в этом его задача как поэта. Между тем, как другие поэты выступают сами во всем своем произведении, а образов дают немного и в немногих местах. Гомер После краткого вступления сейчас уводит мужчину или женщину или какое-нибудь другое существо, и нет у него ничего нехарактерного, а все имеет свой характер. В эпосе, так же как и в трагедии, должно изображать удивительное, а так как в эпосе не смотрят на действующих лиц, как в трагедии, то в нем больше допускается не логичное, вследствие чего главным образом возникает удивительное. В самом деле, эпизод с преследованием Гектора показался бы на сцене смешным: одни стоят, не преследуют, а тот кивает им головой. Но в эпосе не логично и не заметно, а удивительное приятно. Доказательством этого служит то, что в рассказе все добавляют что-нибудь свое, думая этим доставить удовольствие. Примечание. Слова, но в эпосе доставить удовольствие, находятся в рукописях и в печатных изданиях не на своем первоначальном месте. Они должны стоять несколько ниже после слов из сцены омовения в Одиссее. Гомер прекрасно научил и других, как следует говорить ложь. Это неправильное умозаключение. Люди думают, что если при существовании того-то существует то-то или при его появлении появляется, то если существует второе, должно существовать или появляться и первое. Но это неправильно. Нужно добавить: но если первое условие не существует, то даже если существует второе, отсюда не вытекает с необходимостью, что существует или возникает первое. Зная правду, наша душа не извратит действительности, неправильно заключая, будто существует и первое. Пример этого можно взять из сцены омовения в Одиссее. Невозможное, но вероятное следует предпочитать тому, что возможное, но невероятно. Рассказы не должны состоять из нелогичных частей. Всего лучше, когда в рассказе нет ничего нелогичного, а если это невозможно, то помещайте его вне фабулы. Например, то, что Эдип не знает, как умер Лай, а не в драме, как в Электре, рассказ о пифийских состязаниях или в Мизеицах, приход немного истеген в Мизию. Ссылаться на то, что пропуском была бы разрушена фабула, смешно. Следует с самого начала не вводить таких рассказов, но раз он введен и кажется более правдоподобным, то допускайте нелепые. Так несообразности в Одиссее, в рассказе о высадке на Италии, очевидно, были бы недопустимы, если бы это сочинил плохой поэт. Но тут наш поэт другими достоинствами сглаживает нелепое, делая его приятным. Язык нужно обрабатывать главным образом в недействительных частях. Где нет ни развития характеров, ни доказательств, так как слишком блестящий язык опять заслоняет собой у характеры и мысли.